Вы сами могли в этом убедиться, когда ездили в Досертшир. Все, что происходило там, происходило на земле. Это был вопиющий случай, что сделал его еще более зримым и наглядным, но в целом он не является исключением из общего правила. Мне кажется, что земля буквально наводнена привязанными к ней душами, и что когда начнется, как говорится в пророчествах, великое очищение, это будет не только во благо им, но и во благо живущим на земле. Мэллоун вспомнил странного провидца Мирамара и его речь на собрании членов спиритуалистической церкви в тот вечер, когда они с Энит впервые посетили ее. «Вы что же, полагаете, что грядет какое-то бедствие?» Мэлли улыбнулся. «Это слишком долгий разговор, сейчас не до него», — сказал он. «Я полагаю...» — но вот опять появился Чанг. Духпроводник вступил в разговор. «Я вас слышал. Я сижу и слушаю вас», — сказал он. «Вы говорите о том, что произойдет. Пусть предначертанное свершится. Время еще не пришло. Когда же настанет час узнать правду, вам сообщат. Запомните это. Все к лучшему. Все, что не происходит, все к лучшему. Бог не совершает ошибок. Вокруг меня те, кто нуждается в вас. Я ухожу». Быстро, сменяя друг друга, перед собравшимися прошли несколько духов. Один из них оказался архитектором, который сообщил, что жил в Бристоле. Он не творил зла, он просто отметал от себя любые мысли о будущем, и вот теперь скитается во тьме, и ему нужно указать путь. Другой дух жил в Бирмингеме. Он был образованный человек, но материалист. Мейли никак не удавалось убедить его в том, что он действительно умер. Затем появился очень шумный и рьяный субъект, отличавшийся крайне примитивными религиозными взглядами, ограниченный и нетерпимый. Он постоянно повторял слово «кровь». «Что это за непристойный балаган?» – несколько раз спросил он. «Это не балаган, мы здесь для того, чтобы вам помочь», – ответил Мелли. «Я не нуждаюсь в помощи дьявола». «Неужели вы полагаете, что дьявол станет заниматься тем, чтобы спасать заблудшие души?» «Это одна из его уловок. Говорю вам, это от лукавого. Имейте в виду, я не желаю принимать в этом участие». Тут же незамедлительно возник спокойный и загадочный китаец. «Хороший человек, глупый человек», – еще раз повторил он. «Много время поймет лучше когда-нибудь». «Теперь тяжелый случай, очень плохой случай». Ох, он откинулся на подушке и не поднялся даже тогда, когда женский голос позвал. «Джанет! Джанет!» После некоторой паузы голос раздался вновь. «Джанет, ты слышишь? Где утренний чай? Джанет?» «Нет, это невыносимо. Сколько можно тебя звать? Джанет!» Фигура на диване приподнялась, моргая и протирая глаза. «Что происходит? Кто вы? И по какому праву находитесь здесь?» Известно ли вам, что это мой дом? Простите, но это мой дом. Ваш? Да как же это может быть, если я нахожусь у себя в спальне? Сейчас же убирайтесь отсюда вон. Сожалею, но вы не понимаете, где находитесь. Я сейчас же прикажу, чтобы вас выгнали в зашей. Какая наглость. Джанет, Джанет. Похоже, сегодня утром никто не хочет позаботиться обо мне. «Оглянитесь вокруг, мадам, разве это ваша спальня?» Тербейн ошалело поглядел вокруг. «Да я в жизни не видела этой комнаты. Где я? Что все это значит? Вы производите впечатление приятной дамы, ради бога, объясните мне, что происходит? Мне так страшно, так страшно. Где Джон и Джанет?» «Вы ничего не припоминаете?» Я помню, что строго отчитала Джанет, это, видите ли, моя горничная, а в последнее время стала такой небрежной. Да, я сердилась на нее, я настолько рассердилась, что даже слегла. Врачи рекомендовали мне не волноваться, но как можно заставить себя не волноваться? Я еще помню, что начала задыхаться, и тогда попыталась позвать Джанет. Но почему я оказалась в другой комнате? Ночью вы переселились в мир иной. В мир иной? Вы хотите сказать... Что я умерла? Да, мадам, именно так. Некоторое время длилось молчание. Затем раздался истошный вопль. Нет, этого не может быть. Это сон, ночной кошмар. Разбудите меня. Слышите, разбудите. Я не могла умереть. Я еще не готова умереть. Мне такое в голову не могло прийти. Но если я умерла, то почему я не в аду, не на небесах? Что это за комната? Ведь это обычная комната. «Да, мадам, вас привели сюда и позволили воспользоваться телом этого господина». «Господина?» Она судорожно ощупала пиджак и провела рукой по лицу. «Да, это мужчина. Значит, я мертва? Я умерла? Что же мне теперь делать?» «Вы здесь для того и находитесь, чтобы мы могли вам объяснить?» «Вы, насколько я понимаю, были светской дамой, обеими ногами стоящей на земле». И вас в этой жизни интересовали только материальные блага. Я еще ходила в церковь, каждое воскресенье, в церковь Спасителя. Это еще ничего не значит. В расчет принимается только ежедневная духовная жизнь, а вы жили лишь материальным. Потому-то вы привязаны сейчас к земле. Когда вы покинете тело этого господина, вы вновь окажетесь в собственном теле, знакомой обстановке, но никто вас не услышит вы останетесь невидимкой. Сколько бы ни пытались привлечь к себе внимание вашу телесную оболочку похоронят, но вы по-прежнему будете существовать, такая же, как всегда. Но что же мне делать? Что я смогу сделать, а? Вам следует принять все происходящее с легким сердцем, понимая, что это необходимо для вашего очищения. Мы можем освободиться от материальной оболочки, только пройдя через сердце. «Страдание. Все будет хорошо. Мы станем молиться за вас». «О, пожалуйста, мне сейчас это необходимо. О, Господи!» Голос затих вдали. «Нехороший случай», — сказал, подымаясь с подушек китаец. «Эгоистичная женщина, плохая женщина живет для удовольствия. Плохо обращается с теми, кто вокруг. Ей придется много страдать. Но вы направите ее по верный путь». Мой медиум устал. Многие ждут, но сегодня мы больше не примем никого. Доброе ли мы дело делаем, Чанг? Много добра, много добра. А где все эти люди, Чанг? Я уже вам говорил. Это так, но я хочу, чтобы ваш рассказ услышали и эти джентльмены. Семь сфер окружает землю. Самые тяжелые внизу, самые легкие наверху. Первая сфера на Земле, эти люди находятся в ней. Каждая сфера отделена от другой, поэтому вам легче общаться с этими людьми, чем с теми, кто находится в других сферах. А им, соответственно, легче общаться с нами? Да, но надо быть осторожным. Когда не знаешь, с кем говоришь, надо прежде расспросить Духа. А к какой сфере принадлежите вы, Чанг? Я из четвертой сферы. А в какой по счету сфере духи начинают чувствовать себя поистине счастливыми? В третьей. Страна вечного лета. В Библии она названа третьим небом. Много мудрости в Библии, только людям не дано ее постичь. А седьмое небо? О, там пребывает Мессия. В конце концов все попадут туда. Вы, я, все. А что за ним? «Слишком много вопросов, мистер Мэйли. Бедный старый Чанг, не знать так много. А теперь прощайте. Да благословит вас Господь. Я ухожу». Сеанс закончился, а через несколько мгновений Требейн, бодрый улыбающийся, уже сидел на диване, явно не помня ни о чем, что произошло. Он не располагал лишним временем и к тому же жил достаточно далеко, поэтому сразу же собрался уходить унося с собой единственную награду за труды – благословение тех, кому он помог. Маленький, скромный, бескорыстный человек, где окажется он, когда мы все займем истинные места, предназначенные для нас Творцом по ту сторону добра и зла? Но на этом собрание не закончилось. Гостям хотелось поговорить, а читим послушать. «Я хочу сказать», – начал Рокстон, – «Что тут, конечно, крайне интересно, но в то же время налицо элемент спектакля, вам не кажется?» «Трудно поверить, что все это происходит на самом деле. Надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать?» «Мне тоже так кажется», — отозвался Мэлоун. «Разумеется, на первый взгляд, это просто невероятно. Это настолько необыкновенно, что на таком фоне все события реальной жизни бесспорно отходят на второй план» но человеческий рассудок полон загадок. Я читал об экспериментах Мортона Принца, Мисс Бошам и других, а также о результатах опытов Шарко и о школе гипноза под руководством Нанси. Так вот, они при помощи гипноза могут создать из человека абсолютно новую личность. Дело в том, что наш мозг напоминает веревку, которую можно расщепить на множество нитей. И каждая нить это как бы отдельный человек, Особая сторона личности, которая, будучи вычлена во время гипнотического сеанса, может действовать и говорить от своего имени. Конечно, мистер Тербейн производит впечатление честного человека, который вряд ли станет заниматься мистификацией. Но можем ли мы быть уверены в том, что он не находится под воздействием самогипноза? В результате чего одна сторона его сознания приобретает черты мистера Чанга, другая превращается в моряка, а третья в светскую даму и так далее. Мейли рассмеялся. «В каждом человеке живет свой мистер Хайд», — сказал он. «Но это справедливое возражение, поэтому следует его рассмотреть». «Мы тщательно исследовали несколько случаев», — вступила в разговор миссис Мейли. «Все сходится. Имена, адреса, словом, все». «А может быть, мистер Требейн просто применяет на практике свои знания?» Может быть, он заранее все разузнал. Как носильщик, работающий на вокзале, он имеет доступ к самой разнообразной информации. «Вы присутствовали только на одном сеансе», — заметил Мэйли. «Но стоит вам повидать столько же, сколько видели мы, и вы сможете оценить совокупное значение этих свидетельств, что значительно умолит ваш скептиз». «Вполне возможно», — сказал Мэлоун. «Понимаю, мои сомнения вам крайне неприятны». Но берусь утверждать, что в таких делах необходима предельная честность. Как бы там ни было, мне редко доводилось испытать что-либо подобное. Боже милостливый, если то, что я видел, правда, и если бы у вас были тысячи таких кружков, то какое возрождение духа могло бы нас ожидать? Такое время обязательно наступит, ответил Мелли своим спокойным, решительным голосом. Надеюсь, мы до него доживем. Жаль, что наш сеанс... Не убедил вас окончательно, но, смею надеяться, вы еще не раз будете нашим гостем. Однако случилось так, что дальнейшие опыты оказались излишними. В тот же вечер Мелоун получил в высшей степени убедительные доказательства, причем самого неожиданного свойства. Не успел он вернуться в редакцию и расположиться за письменным столом, чтобы набросать беглый отчет обо всем увиденном, как в комнату ворвался мэйли Его рыжая борода тряслась от возбуждения. Он размахивал номером Evening News. Ни слова не говоря, он уселся возле Мэллоуна, развернул газету и начал читать. Хроника происшествий. Сегодня, около пяти часов вечера, неожиданно рухнул старинный дом, который, как считалось, был построен еще в 15 веке. Он стоял на углу Лессер-Кольман-стрит и Элиот-скверр рядом со штаб-квартирой ветеринарного общества. Большинство жильцов, напуганные оглушительным треском, успели выскочить на улицу. Однако три человека, Джеймс Билль, Вильям Мерсон и какая-то женщина, имя которой установить не удалось, были придавлены обрушившимися им на голову лавиной бревен и камней. Двое сразу скончались, а третий, Джеймс Билль, оказался под огромным бревном, и громко взывала о помощи. Принесли пилу, и один из жильцов, Самуэль Хокин, доблестно пытался освободить несчастного. Пока он пилил бревно, рядом с ним среди обломков начался пожар. И хотя он держался до последнего и продолжал работу, пока сам не оказался в огне, спасти биля не удалось. Тот, вероятно, скончался от удушья. Хокин был доставлен в больницу, и сейчас его жизнь вне опасности. Вот так-то. Заключил Мэйли, складывая газету. А теперь, мистер Фома неверующий, я предоставляю вам самому делать выводы. И с этими словами ярый поборник спиритизма удалился, столь же стремительно, как и вошел.